Много лет назад она. Она вышла из женской консультации. Ноги не то чтобы не шли, они просто не сгибались, и она переставляла их, тупо механически, как деревянная ходуля, одна, другая, одна, другая. Она шла и зачем-то считала в уме раз-два, раз-два, словно польку собралась танцевать на счет раз-два и почему-то видела себя словно сверху или сбоку, непонятно. Сегодня она, наконец, решилась узнать правду, да нет, она все, конечно, знала заранее, давно, уже больше месяца. Яркий, теплый сентябрьский денек, самый разгар московского бабьего лета, вдруг начал быстро меркнуть. Солнце спряталось за темно-серую тучу, а день неловко споткнулся, а непреодолимое препятствие чуть было не упал, но, неловко взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, все-таки удержался на ногах». Она просто физически ощутила, как рушится ее привычный мир, такой спокойный, уютный. Верная Аленка ждала ее, сидела на скамейке неподалеку. Родная подруга не только пошла вместе с ней в консультацию, по ее вдохновенному совету, при записи к врачу в регистратуре был предъявлен подругин паспорт для конспирации. Однако она была тут же разоблачена. Врачиха была пожилая, в очках с жидкими сальными, наспех собранными в пучок волосами и небрежно, даже неаккуратно, вылепленным сырым лицом, словно ваятель, лепивший его ушел, не завершив шедевр, да так и не вернулся. Бросил, присытился этим утомительным занятием. Она провела ее в кабинет и стала стыдить. Прочитала целую лекцию о том, почему так не следует поступать, но быстро вникла, поняла, с кем имеет дело. «Ну все, можете теперь одеваться». Слава Богу, закончился наконец осмотр, он показался ей бесконечным. И пока она одевалась и сходила с ума от ожидания приговора, врач, усевшись за стол, что-то методично записывал в ее карточке. Так и не дождавшись приглашения сесть, она неловко как-то боком примостилась на самом краешке стула напротив великой инквизиторши, и только сейчас робко огляделась по сторонам. Небрежно выкрашенные в какой-то мрачный грязно-зеленый цвет обшарпанные стены, немного белого кафеля возле зеркала над рукомойником, а сбоку, за невысокой облезлой серой ширмой, это чудовищное, пыточное кресло. Она снова с опаской покосилась на него. Прошло еще несколько бесконечно долгих минут. За все это время дознавательница не проронила ни слова. Закончив писать, она, не торопясь, сняла очки — Медленно, тщательно протерла их мягкой синей тряпочкой и снова надела. Лишь после этого она подняла голову, посмотрела, наконец, на нее и, окончательно измучив ее, безапелляционным тоном изрекла свой вердикт. А в очках ее обрадованно запрыгали, засияли солнечные зайчики. «Семь-восемь недель у вас!» — скучным плоским голосом произнесла прокурорша свой приговор. «Ах, вот и упал!» Ударил по шее приговор. В сознании, как в клетке, заметалась, забилась, больно ударяясь о решетку головой и крыльями мысль. Доигралась, допрыгалась, все, приехали. Интересно, а чему это так радуются солнечные зайчики в очках врачихи? С какой такой радости распрыгались, а? Может быть, это неестественно, приходить в ужас от того, что будет ребенок? Может, она какая-то ненормальная? Вероятно, каждая женщина должна испытывать неописуемый восторг от каждой своей беременности. Желательной, нежелательной, неправильной, недопустимой. А ведь эта врачиха, похоже, ждет от нее именно такой реакции бурной радости. Каждая женщина, наверное, должна просто захлебываться от восторга, узнав, что у нее будет ребенок. Сколько раз она читала об этом в книгах, аплодисменты и все встают. Ну что ж... Тогда, значит, она моральный урод, вот и все. Наверное, у этой врачихи давление скачет. Вдруг как-то отстраненно подумала она. Вон, как вдруг покраснело. Или просто сегодня жарко. Странно, она как-то и не заметила. Ей, наоборот, холодно, от чего-то знабит. И когда были последние месячные? В июле? А в августе уже нет. Ну вот, все правильно». «Так, ну что, голубушка, будем рожать? Но вы ведь еще не замужем, кажется, нет?» М «Да». «Как же так?» Покачав головой с сомнением и почему-то даже с обидой проговорила врачиха. Она внимательно посмотрела на нее, и в ее взгляде прочитывалось осуждение. «И это что, первая беременность?» «А, ну да, конечно», — спохватилась врач, вспомнив ее невинные забавы с Аленкиным паспортом в регистратуре. Слова падали на нее одно за другим, шлепались крупными градинами, больно били каждое. Ее достоинство было уязвлено, нет, раздавлено. Она ощущала себя так, словно ее сию минуту отругают, а то и отшлепают, и как маленькую поставят в угол. «Ну да, ведь не по неписанному правилу она должна бы состоять в браке уже не менее года, ну или месяца два, три уж точно». А может быть, вдруг с неожиданным ехидством подумала она, лучше бы она вообще уже три года была замужем и ждала бы теперь уже третьего, четвертого, пятого ребенка. Первая, дрогнувшим каким-то простуженным, внезапно охрипшим голосом, подтвердила она, хотя эта главная свидетельница обвинения вовсе не ждала ответа». «Ну ладно, пока что я в любом случае дам вам направление на анализы. Сейчас минутку. Вот...» Она быстро заполняла какие-то бланки. «Вот, видишь, это два направления. Вот, держи». Разъясняла инквизиторша, почему-то обращаясь к ней. «Как-то странно, то на ты, то на вы. Анализы сдашь в ближайшие дни, лучше прямо завтра или в понедельник с утра. И обязательно натощак, поняла?» «Совсем ничего не ешь и не пей, кроме водички, слышишь?» «Хорошо. Ну, а потом придете ко мне». «Так...» Она что-то подсчитала и записала в ее карточке. «Дней через пять. Сегодня у нас что, четверг?» «Давай-ка, приходи в среду на следующей неделе. Я принимаю с трех до восьми. Все ясно?» «И не затягивайте, ладно?» Врач видела, что она находится в какой-то прострации. «Да-да, спасибо. Я все сделаю. Я приду. До свидания». Нет, голос сломался, и явно уже ей не принадлежал. Она встала, быстро пошла к выходу. Если бы это было возможно, то и побежала бы. Время почему-то встало и упрямо не желало идти дальше. Наверное, она целую вечность пробыла в этой камере пыток и испытывала теперь одно лишь желание — поскорее покинуть это ужасное заведение и никогда уже туда больше не возвращаться. Лишь теперь, когда надежда на благополучный исход уже не оставалась, она до конца осознавала весь ужас свалившегося на нее бедствия. Врачиха окликнула ее, когда она уже открывала дверь кабинета. «И, послушайте, когда придете ко мне, нужно уже обязательно решить, будешь ли рожать и вообще все решить», — обиженным тоном произнесла она. «Только учтите, срок уже не такой маленький, а это у вас первая беременность», назидательно добавила прокурорша. «Да, спасибо, я поняла. Хорошо. До свидания», – прошептала она. «Майк, ну что?» – с нетерпением, швырнув недокуренную сигарету стоявшую неподалеку урну, спросила Аленка, когда она плюхнулась на скамейку рядом с подругой. «Как там у тебя? Что врач сказала?» Семь-восемь недель, опустив голову, еле слышно произнесла она не своим каким-то жидким голосом. Голос ее сорвался вниз, упал последней каплей и закончился. Губы дрожали, голос по-прежнему не слушался, прекращался, а потом и вовсе захрипел, закончился. «Ой, да ты что, правда, что ли? Значит, ты все-таки залетела, но ну, ничего себе! Надо же было так влипнуть!» — потрясенно проговорила подруга. По дороге в консультацию Аленка все успокаивала ее, говорила, что рано еще сходить с ума, может, пронесет как-нибудь, может, ничего еще и нет, и вообще, ну, мало ли, от чего может тошнить, а голова кружится от перемены погоды, да и задержки бывают еще и больше по времени, от жары, от нервов, она слышала. Ну, да, да, я же тебе говорила, я точно знала, нервно отреагировала она на слова подруги. Они надолго замолчали. Потом Аленка медленно произнесла, «Вот черт, значит, не пронесло». «Ой, слушай, Майка, а он еще не знает? Ну, Олежка, ты ему что, ничего еще не говорила, не намекала даже?» «Да нет еще, но знаешь, вот когда он прилетел из Риги, а я его встречала, так вот, он тогда что-то такое все-таки почувствовал, все еще спрашивал, что с тобой не так?» «Ну так, а че ж не сказал это? «Да о чем тогда говорить-то было? Я ж еще ничего тогда не знала». «Да, ну а теперь, конечно, сказать придется, но страшно». «Чего страшно? Ну, наверное, от того, как примет он это, как примет ее в таком положении. Страшно обмануться, разочароваться в нем. Господи, вот опять этот страх, ну почему она такая трусиха? Слушай-ка, ну а родители твои как?» Они же все равно все узнают. Ну ладно, еще отец, а вот маме, как ты ей скажешь? Да уж, мама как раз послезавтра возвращается из отпуска, вот поеду ее встречать. Ну и ладно уж, как-нибудь. Да подожди ты паниковать. Ой, слушай, да ты вон побелела вся. Тебе что, нехорошо? Голова кружится, да? Ничего, ничего. Ты вот что знаешь. Ты лучше сядь и посиди-ка тут пока тихонько, не вставай, а то еще грохнешься. «Давай-ка еще чуточку посидим, тут прохладно в тенечке». «Вот так». Обеспокоенная подруга не знала уже, что и предпринять. «Ну что, получше тебе? Не тошнит тебя?» «Майка, знаешь что? Давай сейчас пойдем ко мне, посидим, чего-нибудь перекусим. Ты же, наверное, теперь все время есть хочешь. А у меня там фрукты какие-то остались, груши, виноград. Что-то еще вкусненькое. Бабушка вчера приезжала, привезла. Винегретику поедим». Кисель свой знаменитый бабушка сварила клюквенный. Ты ж его любишь. Хочешь? Пошли, а? И, маг послушаем. Мне на днях чертановские ребята, но ну, ты помнишь, те из мои. Такие отпадные пленки притащили, просто отличные записи. Там, правда, в трех местах пленка порвалась, но это ничего. Мы сейчас ее живенько склеим лаком. Лак для ногтей у меня дома есть. Ну как, прошло у тебя, да? Тогда давай уже пойдем. Отвлечемся, развеемся. Чего здесь сидеть-то? Ей действительно стало намного лучше. По дороге они зашли в булочную за хлебом, но едва только встали в кассу, как в очереди начался скандал. И очередь-то была всего ничего, каких-нибудь три-четыре человека, но две агрессивные тетки вдруг просто на пустом месте окрысились на немолодого мужчину, невысокого седого в очках, в сером плаще и шляпе, с портфелем в руке, который подошел без очереди. Кажется, чек ему пробили не в тот отдел». «Что тут началось? А вот этот хмырь! Чего он без очереди лезет? Что ли, самый умный тут нашелся, да?» Заорала, как резанная первая тетка, пожилая, толстая, с плохо прокрашенными хной неестественно морковно-рыжими патлами и в домашних тапках на распухших, сполосованных синими венами ногах. «Да не, слышь, он просто еврей, не видишь, что ли?» Э, «Все эти жиды, они же знаешь, какие, они злобные, а еще наглые, жадные. Они жмут жмоты все, и только о себе думают». В той же тональности отвечала ей вторая тетка, какая-то стертая, без возраста. «И вот нет, чтобы как все в очереди постоять, так он прет, как танк. И чего, звали их сюда? Не, они не как мы, не русские. Вот русские люди, так они же совсем другие. Русский человек, он добрый, щедрый и жалостливый» и он последним куском с другим человеком своим ближним поделится, сам голодать будет да отдаст, а еще не... Ну, правда же, последнее из себя всегда снимет. «Во, точно! Русский человек — это сила, во как!» — встрял в разговор, неизвестно откуда взявшийся подвыпивший плюгавый мужичонка в помятом пиджаке и с помятым от похмелья лицом. Он постучал себя в грудь здоровенным кулаком с татуировкой Дуся и изрек. «Вот я, к примеру, русский, да? Ясно это вам?» «А это кто такой, я вас спрашиваю? Это жид Пархатый. Че, разве не видите? О, гад, и шляпу надел, и очки вон напялил, очкарик ученый тут самый выискался, и бороду себе отрастил. Ну, чистый сионист, и портфель даже себе завел, вообще деловой. А ведь они, знаете, жиды эти какие? Они ж против политики партии и правительства, во как!» А этот очкастый, он вообще деловой. Ученый тут какой выискался. Гнать давно таких из нашей страны надо поганой метлой. Русский пропойца угрожающе размахивал руками. Его агрессия возрастала с каждым словом, а последние слова он проорал, как укушенный. «Ну что стали? Все тут как? Ну я вообще не знаю, как кто. Кто следующий? Подходите поживей. Ох ты, Господи, да некогда мне тут с вами со всеми валандаться». «Давайте, готовьте сразу мелочи, подходите в порядке очереди!» Злобно завопила вдруг кассирша, просто как оглашенная, так, словно ей тонкую вязальную спицу воткнули в мягкое место. «А то Глянька, какие умные!» Вдруг все сразу пошли. «А, Кать!» Обращаясь к стоявшей за прилавком продавщице, дурным голосом заорала обладательница мощной глотки. «Господи, прямо оглушила, как сирена завыла! А голос-то какой визгливый, пронзительный, мощный, даже непонятно, где только помещается такая силища!» — подумалось ей. Выседая за кассой, кассирша с нескрываемой, прямо-таки классовой ненавистью смотрела на людей в очереди. Мужчина в шляпе уже куда-то исчез. А они с Аленкой переглянулись «Да уж!» И, не сговариваясь, вылетели вон из магазина, так и не купив хлеба. «Вот урод!» — в сердцах выругалась Аленка, гад какой. И надо же было, чтобы попалась такая сволочь пьяная. «Да уж! Хамство это точно!» — согласилась она. «Но, впрочем, знаешь, ведь и тетки эти, хоть и не пьяные, но просто ведьмы какие-то ископаемые. С такими злобными и связываться-то опасно. А еще говорили русские «добрые, открытые». И эта кассирша. «Ну вот с чего она такая лютая, озверевшая, а? Торговки на базаре когда ссорятся или перекрикивают друг друга. Так и то ведь, наверное, тише кричат, нет?» «Ну, наверное, жизнь допекла, и муж на шее сидит. Алкаш-паразит поразит, — предположила Аленка. «Да, Майк, но, между прочим, хлеба-то мы так и не купили. Я вот сейчас уже не помню». Осталось ли дома хоть немножко? Мама ведь меня просила. Она ж поздно с работы пойдет. Хлеба может уже и не быть. Ну да ладно, черт с ним. Попозже выскочу в булочную, еще не вечер. Слушай-ка, Майк, а вот как ты думаешь, почему у нас в магазинах продавцы не умеют быть, если уж неприветливыми, то элементарно вежливыми хотя бы, а? Ну, а зачем им это, если и так сойдет? И потом, у них здесь какая ни на есть, но все-таки власть над людьми, над покупателями. Ну, как-то вот так, я считаю. Еще долго оставался у них отвратительный осадок, будто они нахлебались помоев. Но удивительно, мерзкий инцидент словно потушил хотя бы на время панику, овладевшую ею во время посещения женской консультации. Собачья супружеская пара с восторгом встретила их на пороге Аленкиного дома, словно после столетней разлуки. Чап и Лялька подпрыгивали чуть ли не до потолка, виляли изо всех сил своими закрученными хвостиками, искренне радуясь встрече и так и норовя поцеловать поочередно их обеих в нос, в щеки, куда придется. Но аж когда они нацепили на собачек поводки и вышли с ними немного прогуляться, собачье племя пришло в полный экстаз. Потом они долго сидели в комнате Аленки, перекусили немного, чай пили с вареньем, бабушкин кисель, слушали «Так и будет» Абадзинского, виславу Дроецкого, Вертинского, Бетлов. Она, вечно влюбленная неразлучная парочка Аленкиных попугайчиков, счастливая, чирикала в своей клетке, время от времени принимаясь усердно и нежно чистить друг другу перышки. «Слушай-ка, Майк...» «Ну а все-таки ты теперь как? Будешь оставлять?» — сочувственно поинтересовалась подруга. «С одной стороны, это все у вас было понятно и хорошо, пока проблем не было. Одна романтика. Ну а теперь, если ты правда хочешь быть с ним вместе, родить от него ребенка?» Она долго молчала. «Даже не знаю, что делать. Пока я не очень думала еще...» «Вообще, знаешь, что-то размагнитилась я. Расслабилась. Вот и получилось, горестно простонала она. Олежке-то когда скажешь? Ну вот когда встретимся, наверное, завтра-послезавтра, но, ну, знаешь, как-то страшно». «Ну, ты чего? Его-то чего бояться? Он ведь тебя любит. Это ж сразу видно, вообще за версту». Подруга удивленно посмотрела на нее. «Знаешь, Аленк, не все так просто». Если он, правда, так ко мне относится, то вот скажи. Ну, почему он тогда пьет? Ну, а чего, каждый день, что ли, прикладывается? Да нет, но бывает. Часто он, конечно, скрывает. Маскироваться, гад, хорошо научился. Но я и по телефону, по голосу сразу чувствую. Иногда так страшно. Вот представляешь, меня ведь просто трясет от одного вида бутылки. Горько жаловалась она подруге. Я уже эту водку видеть, а не то, что пить не могу. В рот ее больше никогда не возьму. У меня на нее на всю жизнь аллергия уже. Ну а потом... Еще очень страшно, как родители... Представляешь, что мне родители на все это скажут? И ладно еще отец. Твоя мама особенно. Да ничего, знаешь, что-то мне подсказывает, отец тоже не будет в восторге, невесело пошутила она. Подруга сходила на кухню, принесла еще по чашке чая и ее любимого вишневого варенья в розетках, На кухне тихонько играло радио, а из-за приоткрытой двери донеслось. Горе-горькое по свету шлялося, и на нас невзначайно брело. «Аленк, вот отец уж точно не будет в восторге насчет горя-горького, которое набрело», — хихикнула она. Странно, но даже такая мимолетная невеселая шутка немного разрядила туман ужаса почти зримо сгустившегося в комнате и все сильнее давившего, обволакивавшего их. «Да уж и не говори!» — засмеялась в ответ на эту невеселую шутку Аленка. Потом сказала мягко, «Ну, вообще-то, Майк, конечно, надо тебе что-то решать». «Майк, а знаешь еще что?» «Ну уж, если оставлять ребенка, то вам надо поскорее бежать в ЗАГС и расписаться», — размышляла вслух подруга. «По крайней мере, как-то уже решить этот вопрос побыстрее». Для вас же это просто формальность. Ну, законите свои отношения, станете уже и на бумажке мужем и женой. Правильно, только бумажка эта дорогого стоит, понятно тебе? Но, правда, в твоем случае это не проблема. Олежка-то, наверное, спит и видит, как вы распишетесь, да? Ведь он же тебе предлагал, правда, родители. Ну, ладно, что мы все об этом, да об этом... Ей стал почему-то неприятен этот разговор, и она резко сменила тему. «Ой, да, а, кстати, Аленка, а ты не забыла еще? Ты ведь тоже была, Валешка, влюблена, как кошка. В восьмом, да и в девятом классе, помнишь? А теперь что, совсем-совсем прошло? Ага, а вы с Танькой, помнишь, еще писали ему в колонию, часто, может, раз в месяц с радостью подхватила тему Аленка. А то, когда даже и два раза в месяц по твоей просьбе вставила она». «Ну да, а я уж получала, читала и даже часто сочиняла сама многие письма, а вы их потом только переписывали своим почерком. Я ж тогда не хотела, чтобы он знал, что я ему пишу». Подруга продолжала предаваться воспоминаниям. «И чаще всего ты, помнишь, переписывала, а потом вы с Танькой ему посылали или передавали с его матерью, когда она к нему ездила». Танька была их одноклассницей, в восьмом классе они дружили все вместе. «Да уж», — задумчиво проговорила она, вспоминая их эпистолярную эпопею, когда он сидел в колонии для несовершеннолетних. И в итоге да переписывалась я. А помнишь, ведь такие хорошие были эти его письма, такие искренние, или это нам тогда казалось, покаянные были письма. Внезапно в ней проснулся филолог, и она ехидно отметила, «Только вот знаешь, с множеством грамматических ошибок». Ты-то уж не помнишь, и внимание на это, наверное, не особо-то обращала. А мне сразу в глаза такое бросается. И слово «здесь» у нас было написано именно так, с буквой «С» начале. представляешь? А еще, Аленка, помнишь, еще мы с Танькой к его бабушке ходили узнавать, как у него там дела. Ох, и радовалась она нам, бедная. Она так за него переживала, плакала все время. Да ладно, это все когда уже было. Давно и неправда. А сейчас-то у тебя как с Андреем? Ой, знаешь, да плохо совсем. Я вчера была в институте на занятиях. Ну, в общем-то, ничего утешительного, упавшим голосом пожаловалась подруга. Андрея там нет, а в деканате мне одна знакомая девчонка сказала он, кажется, собирается забирать документы. В мои вроде переводится. А чего ему у нас в Мадине нравится? «Понятно. А поговорить с ним не хочешь все-таки?» «Не знаю, может быть. Я вот что решила. Позвоню ему, если он точно уйдет». «Ладно. Да ты это в голову не бери. У тебя сейчас проблема посерьезней. Что делать-то будем? Замуж в срочном порядке выходить? В белом платье и с водой, да?» «Ну ты уж и скажешь», — фыркнула она. «Мама, расскажи мне о дожде» пела свою колыбельную Драецко на Аленкиной пластинке. Она встала, посмотрела на себя в зеркало, висевшее над Аленкиной кроватью, достала из сумочки расческу и причесала волосы, создав на голове эффект растрепанности. «Как ты считаешь, Аленк, мне постричься или продолжать отращивать волосы?» «А то как-то надоела уже эта стрижка. Нет, ну правда же. Да и отросла она уже, вот-вот потеряет форму». «Да не знаю», — подруга внимательно осмотрела ее прическу. «Вроде бы пока неплохо. Хотя, а с другой стороны, похоже, гаврош уже выходит из моды. Ну а так, тебе и длинное тоже хорошо, они у тебя такие густые. Ладно, можно пока и так походить, и, пожалуй, буду теперь отращивать. Наверное, сейчас это не самое главное». Она замолчала, и в комнате повисла долгая пауза. Потом, глубоко вздохнув и опустив голову, она тихо произнесла. «Алёнг, ну, вообще-то я, честно говоря, даже и не знаю. Я как-то, наверное, просто не готова еще к этому. И к замужеству, и к тому, чтобы... Ну, в общем, к ребенку Рано мне все таки и я не смогу, не справлюсь. И потом, знаешь что, вот как-то нечестно это, или слово не то... «Но только потому, что ребенок. Может быть, тогда нам уже раньше надо было расписаться. А то что это за брак вдогонку по залету? Знаешь, сколько таких браков теперь? Чуть ли не каждый второй или третий, а потом столько же разводов». Подруга уставилась на нее непонимающим взглядом. «Майк, ну вот послушай только сама себя. Но ну что ты такое говоришь? Что значит «по залету»?» Ты ж все-таки не от первого встречного поперечного святого духа залетела в конце-то концов, правда ведь? А представь, что и вообще нет никакого залета. А просто ты же могла бы сейчас выйти за него. Но просто обстоятельства бы по-другому у вас сложились. Не будешь же ты меня убеждать, что отказалась бы за него замуж выйти? Ведь ты же его любишь, хочешь быть с ним, а тем более он уже тебе не раз предлагал. И чего ты не хочешь, я прям не пойму». «Тебе же с ним хорошо во всех отношениях, хорошо, правда? Вы же и дня друг без друга прожить не можете. И что, думаешь, я не помню, как ты тут страдала, когда он уезжал? У тебя, Майк, что, вовсе мозги заело с перепугу, так, что ли? Ты ж не дура полная, вообще-то, а? Нет, по-моему, надо вам пожениться прямо сейчас. Даже и не сомневайся, а там уж время покажет». Она задумалась, а потом сказала... «Ну ладно, я еще подумаю. Хотя... вот еще что. Ведь родители помогать ни за что не станут. А тогда где жить и на что? Квартиру снимать, а деньги? И главное, ребенок? Ну, знаешь, ну как-то ведь все начинают. Ну, трудно будет сначала. Но ведь всем трудно. А мы с мамой, когда они с отцом развелись, знаешь ли, нам уже ой как нелегко было». «Правда, я тогда уже в первый класс пошла, но все равно трудно. И ничего, выжили, как видишь. Хотя, конечно, и сейчас нелегко приходится. Я-то учусь еще, а на стипендию, ты же знаешь, особо не разгуляешься. Но это я к тому, что живем мы вдвоем с мамой на одну ее зарплату, да на мою стипендию. Ведь у папаши своя семья, ребенок. Ну, что он там подкидывал? А как только мне восемнадцать исполнилось, и все, фигушки вам». «Да и потом, может, родители твои как-то все же изменят через какое-то время свое отношение? Ну, если у вас все наладится, ребенок появится. Как ты думаешь, хоть чем-то, но помогут ведь?» Она долго молчала. «Вряд ли». «Ладно, Аленка, подумаем еще, обсудим это, ладно?» Потом с усилием подавила зевок. Опять она не выспалась. Прошлую ночь перед посещением врача опять от страха почти не спала. Бросила взгляд на часы и подскочила, как ужаленная. «Ой, слушай, все, давай я пойду уже, а то поздно, еще кое-что надо сделать. Сейчас пойдешь. Только вот послушай, э, что я ведь сказать еще хотела. Это, конечно, простая формальность, но, знаешь, учти, надо все-таки вам тогда в ЗАГС пойти». В конце концов, ведь если что не так, потом получится. Но ну, разведешься, да и все, и дело с концом. А у ребенка все же отец какой-никакой будет, а? А то смотри, знаешь, вот Люська Гордеева, но ну, ты помнишь ее. Так вот, недавно пошла она получать пособие на свою Машку, а ей из очереди как заорут, а ты не лезь раньше нас. И вообще иди подальше и молчи в тряпочку со своей пятирублевой. Ты что, тоже так хочешь? Их бывшая одноклассница полгода назад родила без мужа дочь Машку и теперь получала на нее ежемесячное пособие от государства. «Ах, вот не нравится мне, когда ты так говоришь», — обозлилась она на Аленку. «И вообще, я, знаешь, совсем не люблю, когда со мной таким тоном разговаривают». Аленка вдруг захихикала. «А как это твоя бабушка-то говорит в таких случаях? Это ты помнишь?» «Не люби, да почаще взглядывай», — очень похоже изобразила. Она тоже засмеялась, Ю. Но это был смех сквозь слезы.